Дайте другому человеку почувствовать, что идея принадлежит ему. Это полезно не только в бизнесе или политике, но и в семейных отношениях. Пол М. Дэвис из Талсы, штата Клахома, рассказал на нашем семинаре свою историю, связанную с применением этого принципа. «Мы с семьей отправились в удивительно увлекательное путешествие во время отпуска». Я давно мечтал посетить исторические места, связанные с гражданской войной. Поле битвы при Геттисберге, Индепенденс-холл в Филадельфии, Вашингтон, Вэлли-Фордж, Джеймстаун и сохранившаяся колониальная деревня Вильямсбург также входили в список мест, которые мне бы хотелось посетить. В марте моя жена Нэнси сказала мне, что она придумала, как нам провести в этом году отпуск. Она решила отправиться в тур по западным штатам, включая Нью-Мексико, Аризону, Калифорнию и Неваду. Она мечтала об этой поездке несколько лет, но мы, естественно, не могли совершить одновременно обе поездки. Наша дочь Энн как раз завершила курс истории США в старших классах и также очень интересовалась событиями, связанными с созданием и развитием нашей страны, Я спросил ее, не хотела бы она посетить места, о которых она столько читала. Она сказала, что ей бы очень хотелось. Через два дня мы собрались за обеденным столом. Нэнси объявила, что если мы все согласны, то можно провести отпуск на Востоке. Такая поездка была бы необычайно интересна и увлекательна. Все согласились. Тот же самый прием применил производитель рентгеновского оборудования при продаже своего товара крупнейшей больницы Бруклина. Больницу построили по последнему слову, и оборудованию ей требовалось первоклассное. Доктор Эль, заведующий рентгеновским отделением, был завален предложениями от торговцев, каждый из которых превозносил достоинство именно своей фирмы. Наш производитель оказался более хитрым. Он многое знал о человеческой природе и о том, как оказывать влияние на людей. Он написал доктору Эль письмо, в котором говорилось следующее. «Наша фабрика только что получила рентгеновское оборудование последнего поколения. Первая партия приборов недавно поступила в наш офис. Они не идеальны. Мы это знаем и хотели бы их улучшить». Поэтому мы были бы глубоко признательны, если бы вы смогли найти время, чтобы взглянуть на них и поделиться с нами соображениями по поводу того, как бы их можно было усовершенствовать, чтобы они были бы максимально удобны в работе. Зная, насколько вы заняты, я был бы рад прислать за вами машину в любое удобное для вас время. Когда доктор Эль рассказывал об этом на семинаре, он сказал, Получив такое письмо, я был крайне удивлен, но и польщен. Ни один производитель рентгеновского оборудования до сих пор ни разу не спрашивал моего мнения. Я почувствовал себя значимым. Хотя на этой неделе все вечера у меня были заняты, но я отменил один деловой обед и поехал взглянуть на оборудование. Чем больше я его изучал, тем больше оно мне нравилось. Никто не пытался мне ничего продать. Я чувствовал, что идея приобрести именно эти приборы для нашей больницы принадлежит только мне. Я убедил себя в превосходном качестве оборудования и заказал большую партию.